Среди толстых серых папок больше нет. И еще он был уверен, что совершил непростительную для него профессионала ошибку. Встретился с Мариной Еремеевной в ее кабинете и говорили они, не таясь, о вещах сугубо конфиденциальных. Слушали их или нет? Это второй вопрос. Достаточно и того, что видели, как он зашел к помощнику главного редактора по кадрам и находился у нее довольно долго. Он точно помнил, что в коридоре ему встретилась Валерия Кощак. Второй раз за короткое время смерть изволила посетить московские известия. А когда эта старая карга начинает свою охоту, она после первых жертв выискивает новую добычу. Кто это будет? Смерть. Ты меня подожди, мысленно сказал Страхов. У него накопились на земле дела тяжелые и опасные, и он не хотел уйти, не решив их. Вот и Марина Еремеевна Иванова за что погибла, только за честность. Спокойно играла в свои игры с секретами, которых уже и не было, ибо давно распечатали самые охраняемые архивы. Но, оказывается, имелись такие личные тайны в казенных сейфах, за которые запросто попадают под колеса машин. Страхов пошел на кремацию. Он не мог не пойти, ибо Иванова Марина Еремеевна погибла за него или из-за него. «Я вас, сук, достану!» — бормотал он, стоя у гроба Ивановой. Провожающих было немного. Пожилые люди, ветераны с орденскими планками на пиджаках и никого, кто проявлял бы профессиональный интерес к собравшимся и к сухонькой, внезапно изменившейся старушке в дешевом гробу, обтянутом красным кумачом с черной сжатой тесьмой. Произошло обычное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. «Я достану вас, мокрушники!» Гладиаторы принимают вызов. Гладиатор расформировали, когда он стал опасен. На его счету были уже десятки операций, и огласка о любой из них могла привести к немалым осложнениям внутри страны и по ту сторону ее границ. Гладиаторами служили специально тщательно подготовленные бойцы, которые Или побеждают, или погибают. Майор Страхов пришел в гладиатор лейтенантом. Провел в нем три года и унес ноги майором. На его счету было больше десятка успешных операций. Два боевых ордена и тяжелое ранение. Клинок полевого командира прошел рядом с сердцем. Гладиаторов называли «черными волкодавами», ибо их стихия была ночь, и их обязанность – давить злобных взбесившихся волков. Особенно тогда, когда против них не имело смысла бросать спецгруппы, устраивать многолюдные засады. Гладиатор получал цель, один выходил на тропу войны, выслеживал истерег жертву много дней и завершал выполнение задания тем способом, который выбирал сам, сообразуясь с обстоятельствами. Но следов не должно было оставаться. Это непременное условие. По сравнению с гладиаторами, Джеймс Бонд работал в курортных условиях. Роскошные отели, красивые города – Море, пляжи, шикарные женщины, мощная техника.